«Ноябрь двадцать второе. Вчера, сосна, мы не сказали последнего слова. Слова матери». Каждое указание, примененное хотя бы один раз, можно рассматривать как зерно, заложенное на ниве сознания. Когда-то и где-то оно даст росток. Все не без пользы. Но лучше, конечно посев новых зерен, производить более тщательно. То есть отсылать принятые и утвержденные сознанием мысли в хранилище памяти с более четкой печатью воли и осознания. Мысли, не получившие утверждение сознания, и даже неодобрение при неизбежном возвращении их уже возросших в поле сознания, в действии себя не уявят. Но одобренные дадут следствие. Контроль над ними поэтому и необходим. Слишком уж много ссора попадает в память, засоряя будущее. Все рефлекторные действия человека вызываются подобными мыслями, утвержденными и привитыми духом хорошими либо плохими, но порождающими созвучными действия. Нет ничего более разрушительного для человека, нежели рефлекторная деятельность физическая астральный ментальный Она возникает и может уявляться лишь при отсутствии контроля. Но говорилось о бодрствовании постоянном, о дозоре, о настороженности. На вечном дозоре пребывает Архат. Нет ни одного действия рефлекторного, автоматического. Лунное наследие изжито, и проявления его прекращены. Стоящий на страже своего микрокосма, дух не допускает в него элементов, несозвучных с достигнутым ступенью, и контролирует каждый рефлекс мысли. Астрал, враг древний, живет именно рефлексами и не хочет контроля и вмешательства воли. И лунную сущность свою он уявляет утверждение прошлых накоплений и порой далекого-далекого прошлого. Путь можно ускорить, обратив особое внимание на эту сторону внутренней жизни, ибо астрал быть должен обуздан и подчинен воле.